А вот за это я извиняться не стану. А мне позволено извиниться. За что? Ты ведь на меня разозлилась, помнишь? А, ты про это. Прости, я был неправ. Гораздо легче видеть вещи в истинном свете, когда тебе ничего не грозит, потому что ты здесь. Он сжал меня покрепче в объятиях. Я немножко схожу с ума, когда пытаюсь уйти от тебя. Пожалуй, я больше не стану уезжать так далеко. Оно того не стоит. Я улыбнулась. «Разве ты не нашел горных львов Вообще-то нашел. Но все равно добыча не стоила таких переживаний. Честно говоря, я хочу извиниться за то, что Элис держала тебя в плену. Это была глупая затея. Ужасно глупая. Я больше не буду. Ладно, с легкостью согласилась я. Эдвард был давно прощен. Зато мне понравилась идея с ночевкой. Я прильнула к нему и прижалась губами к впадинке над ключицей. Лично тебе позволяется держать меня в плену сколько угодно. Не исключено, что я воспользуюсь этим разрешением, вздохнул он. Так что теперь моя очередь. Твоя очередь на что? не понял Эдвард. Чтобы просить прощения. За что ты хочешь просить прощения? А разве ты на меня не злишься? в недоумении спросил я. Нет. Ответ прозвучал так, что сомнения в его искренности не оставалось. «Разве ты не поговорил с Элис, когда вернулся? Поговорил, а что? А ты не заберешь у нее Porsche? Конечно, нет, ведь это же подарок. Хотела бы я видеть выражение его лица, голос у него прозвучал обиженно. "Рассказать, чем я занималась", спросил я. Очень странно, что Эдвард не проявляет никакой озабоченности. Я почувствовала, как он пожал плечами. «Мне всегда интересно все, чем ты занимаешься, но тебе не обязательно говорить об этом, если не хочешь". Но я же ездила в лапуш. Я знаю. И прогуляла школу. Я тоже. Я уставилась в темноту, туда, откуда доносился голос Эдварда, и провела пальцами по его лицу, пытаясь угадать настроение. "С чего это ты стал таким терпимым?" спросила я. Эдвард вздохнул. "Я решил, что ты права. Раньше дело было скорее в Моих предрассудках по отношению к оборотням. Я постараюсь быть более благоразумным и доверять твоим суждениям. Если ты считаешь, что это безопасно, то я тебе верю. Ничего себе. Ну и важнее всего то, что я не собираюсь позволить этому встать между нами. Я положила голову ему на грудь, и блаженствуя, закрыла глаза. Так что небрежно пробормотал он, когда ты снова собираешься в лопуш. Я промолчала. Его вопрос напомнил мне слова Джейкоба, и горло вдруг перехватило. Эдвард неверно истолковал внезапное напряжение моего тела. Нужно же мне подготовить собственные планы, быстро объяснил он. Я не хочу, чтобы ты торопилась вернуться домой только потому, что я сижу здесь и жду тебя. Нет, ответила я каким-то чужим голосом. Я не собираюсь туда ехать. Эй, тебе не нужно идти на такие жертвы ради меня. По-моему, мне там больше не рады, прошептала я. "Чью-то кошку задавила?" шутливо поинтересовался Эдвард. Я знала, что он не захочет вытягивать из меня правду клещами, но в его голосе сквозило явное любопытство. "Нет." Я вздохнула и торопливо пробормотала: "Я думала, Джейка поймет, и не ожидала, что его это удивит. Эдвард терпеливо ждал, пока я решусь продолжить. Он не предполагал, что это случится так скоро. "Понятно", тихо ответил Эдвард. "Он сказал, что лучше б я умерла". На последнем слове мой голос дрогнул. На мгновение Эдвард замер, словно пытался справиться с чем-то, потом нежно, но сильно прижал меня к груди. "Извини, ради бога". "Я думала, ты обрадуешься", прошептала я. Обрадуюсь чему-то, что тебя огорчает, пробормотал он, зарывшись лицом мне в волосы. Никогда. Я вздохнула и расслабилась, вжимаясь в его каменное тело. Оно снова стало неподвижным и напряженным. Что случилось, спросила я. Ничего. Расскажи. Он помедлил. Тебя это может разозлить. «Все равно расскажи. Эдвард вздохнул. Я мог бы убить его за такие слова как бы голову я оторвал. Я неуверенно рассмеялась. Пожалуй, это здорово, что ты так хорошо умеешь держать себя в руках. Могу и отпустить, задумчиво произнес он.